«Как нога получше?» — спросил Страйк. «О, да», — выдавил Чарт, — «гораздо лучше. Шо ж, я не стану вам мешать». Он отошел и, ловко маневрируя между столиками, вернулся на свое место, скрытое от глаз Страйка. Братья опустились в кресло, и Страйк подумал. «Какой же маленький город Лондон?» если ты достиг определенного уровня и отфильтровал тех, для кого не распахиваются двери лучших ресторанов и клубов. «Не узнал», — смущенно улыбнулся Ал. «Разве он собирается писать автобиографию?» — спросил Страйк. Говоря о Рокби, он ни разу в жизни не назвал его папой, а в присутствии Алла старался не произносить Рогби. «Да, представь себе», — ответил Ал. «Ему предлагают хорошие деньги». Не знаю, будет он связываться с этим издателем или выберет кого-нибудь другого. В любом случае, сам он вряд ли захочет корпеть. Думаю, наймет себе негра». Страйк не представлял, как Рогби в такой книге отразит случайное зачатие и сомнительное рождение своего старшего сына. Наверное, обойдет молчанием. Для Страйка это был бы лучший вариант. «Знаешь, он ведь по-прежнему не теряет надежды навстречу. — сказал Ал, делая вид, будто переступает через себя. — Он искренне гордится, прочел все, что написали о деле Лэндри. — Надо же. — Страйк огляделся в поисках Лулу, официантки, запомнившей Куайна. Да — Да-да, — заверил Ал. Значит, он пока выбирает издателя, — спросил Страйк, а сам подумал про Кэтрин Кент, про самого Куайна. Первое вообще не может достучаться до издателей, второго кинули. А стареющий рок-идол, видите ли, торгуется. «По сути, да», — сказал Ал. «Я вообще не уверен, что он будет заморачиваться, но, мне кажется, ему настоятельно рекомендовали именно этого Чарда». «Кто рекомендовал?» «Майкл Фэнкарт», — ответил Ал, начисто вытирая тарелку от ризотто кусочком хлеба. Рогби знает Фэнкарта?» Страйк так поразился, что даже забыл про свой внутренний запрет. Ну да, Ал слегка нахмурился, а потом добавил. Я тебе прямо скажу, папа знает всех. Тут Страйку вспомнился разговор с Элизабет Тассел о причинах разрыва ее контракта с Майклом Фанкортом. Я полагала, это знают все. Но здесь подоплека была иной. Для Алла все означало все те, у кого есть деньги, слава, власть. А простые обыватели, к примеру, те, кто платит за музыку его отца, это никто. Страйк тоже был никем, пока не получил известность, поймав убийцу. «А когда Фэмкорт порекомендовал Роупер Чард твоему... Когда он порекомендовал Чарда?» — спросил Страйк. «Ну, помню. Пару месяцев назад, что ли». — туманно протянул Ал. Он сказал папе, что с недавних пор и сам завязан на это издательство. Аванс получил. Полмиллиона. — Мы рады, — кивнул Страйк. — Посоветовал папе смотреть новости. Якобы в издательстве готовится настоящая бомба. Тут в отдалении появилась официантка Лулу. По знаку Алла девушка с загнанным видом подошла к их столику. «Подождите десять минут», — сказала она. «Тогда я смогу поговорить. Ну, дайте мне десять минут». Пока Страйк доедал колоб, ал расспрашивал его о работе. Страйк удивил такой неподдельный интерес. «Скучаешь по армии?» — спросил Ал. «Бывает», — признался Страйк. «А ты что поделываешь?» Ему стало неловко, что он не поинтересовался раньше ведь если честно, он даже не имел представления, чем зарабатывает на жизнь Ал, и есть ли у брата такая необходимость. Подумываю начать бизнес вместе с приятелем, ответил Ал. Значит, груши околачивает. Сделал вывод Страйк. Служба заказов, организация досуга, бубнил Ал. Это же здорово, сказал Страйк. Еще не знаю, что получится, ответил Ал. Пауза. Страйк опять поискал глазами Лулу, из-за которой, собственно, и торчал здесь весь вечер. Но она где-то бегала, вкалывала так, как Аллу, наверное, и не снилось. «У тебя, по крайней мере, есть репутация», — говорил ау м, -м, -м" не понял Страйк. «Ты сам всего добился», — сказал Ал. «Чего я добился?» Страйк понял, что у них за столом назревает односторонний кризис. Во взгляде Алла читался вызов, смешанный с завистью. «Ну, наверное», — пожал мощными плечами Страйк. Он не придумал никакой более осмысленной реплики, лишенной высокомерия и горечи, а к тому же просто не хотел поддерживать разговор на личные темы. Раньше они с Аллом благополучно этого избегали. «Ты единственный из всех нас, кто этого не выпячивает», — заметил Алл. «Правда, в армии это тебе не слишком помогло бы, да?» Изображать, будто он не понял, что значит «это», не имело смысла. «Пожалуй», — сказал Страйк. «Действительно, в тех редких случаях, когда однополчане почему-либо обращали внимание на его анкетные данные, фамилия отца вызывала только недоверие, особенно учитывая полное отсутствие внешнего сходства Страйка и Рогби. А сам иронически представил как выглядит в зимнюю стужу его конура.